395-я ночь Когда же настала 395-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джафар Бармакит спросил этого человека и сказал ему, откуда ты пришел?» И тот старик отвечал, «Из Басры». «А куда ты шествуешь?» — спросил Джафар. «В Багдад», — отвечал старик. «А что ты будешь там делать?» — спросил Джафар. И старик сказал, «Буду искать лекарство для моего глаза». «О, Джафар, подшути над ним», — сказал Харун ар-Рашид. «Если я буду с ним шутить, услышу от него неприятное», — отвечал Джафар. Но халиф воскликнул, «Заклинаю тебя, пошути с ним». И тогда Джафар спросил старика, «Если я пропишу тебе полезное лекарство, чем ты меня вознаградишь?» «Аллах Великий вознаградит тебя тем, что для тебя лучше, чем мое вознаграждение», — ответил старец. И Джафар сказал, «Слушай, я пропишу тебе лекарство, которое я никому не пропишу, кроме тебя». «А что же это?» — спросил старик. И Джафар сказал, «Возьми три унции дуновения ветра и три унции лучей солнца, и три унции отблеска луны, и три унции света светильника. Смешай все это и оставь лежать на ветру три месяца, а потом после этого положи это в ступку без дна и толки три месяца. А когда истолчешь, положи это в расколотую чашку и поставь чашку на ветер на три месяца, а потом употребляй это лекарство каждый день по три драхмы, когда будешь ложиться спать, и продолжай так три месяца. Ты выздоровеешь, если захочет Аллах Великий. И когда старец услышал слова Джафара, он растянулся на своем осле и пустил в зловредный ветер и сказал, «Возьми этот ветер в награду за то, что ты прописал мне лекарство. Когда я буду употреблять его, и Аллах пошлет мне здоровье, я дам тебе невольницу, которая станет тебе служить, пока ты жив такой службой, что Аллах сократит ею твой срок». А когда ты умрешь, и Аллах поспешит направить твою душу в огонь, эта невольница намажет тебе лицо своим дерьмом с горе по тебе и будет плакать и бить себя по лицу и рыдать, и скажет, оплакивая тебя, «О, бородой как холодна твоя борода!» И Харун Ар-Рашид так рассмеялся, что упал навзничь и приказал дать этому человеку три тысячи дирхемов.